Глава 28. Потрясающая находка Утро выдалось солнечным и теплым. Дэвид очнулся ото сна и потянулся, лежа на мягкой перине, наколдованной Катриной. Он приподнялся на локти в поисках подруги и увидел, что девушка купается в пруду. Дэвид позвал ее и помахал ей рукой. Увидев, что юноша проснулся, Катя ответила лучезарной улыбкой и тут же поплыла к берегу. «Отвернись, чтобы я могла выйти из воды!» – прокричала она. Парень ухмыльнулся и посмотрел в другую сторону. Яркое солнце уже встало из-за гор, освещая прекрасную зеленую долину. Горы, такие суровые и прекрасные, кольцом окружали долину. Еле приметный ручей брал начало высоко в горах и торопливо бежал по расселине, набирая мощь по мере того, как в него впадали десятки таких же ручьев. И вот уже небольшая река несла свои воды, объединив в себе силы множества хрустальных ручейков. Срываясь с высокой кручи водопадом, река впадала в озеро. Неторопливые белые облака бежали по лазурному небу. Стаи невиданных разноцветных птиц кружили в воздухе, наполняя сказочную долину красивым пением. Прекрасный тропический лес раскинул свою зелень под ласковым солнцем. «Я никогда в жизни не видела такой красоты», — призналась девушка, подбегая к Дэвиду. Она небрежным жестом откинула мокрые волосы, обрызгав парня водой. «Где это мы находимся?» «В другой реальности», — ответил он таким тоном, «как будто говорил о чем-то самом обыкновенном». «Как мы попали сюда?» — не унималась девушка, расчусывая волосы. «Я-то попал через параллельный мир, следом за Эриком». — А вот как ты здесь оказалась, для меня большая загадка, — улыбнулся парень и пожал плечами. — Знаешь, Дэвид, я и сама толком не понимаю, как сюда попало, — призналась Катрина. — После того, как я взяла в руки кусочек янтаря, я растаяла, как дым. Потом пронеслась через какой-то туман, и вот я здесь, — девушка развела руками, демонстрируя недоумение. — У меня ощущение, что мой кусочек камня судьбы... «Послал мне тебя, как ангела-хранителя. Уже в который раз ты спасаешь мне жизнь». Дэвид бросил на спутницу нежный взгляд. Катрина, заметив это, очень смутилась и слегка покраснела. «Наши друзья, наверное, ужасно волнуются за нас», сразу же сменила тему Катя. «Не знаю, как за нас, а вот за тебя точно волнуются», засмеялся молодой человек. «Не переживай, я сейчас пошлю им весточку». С этими словами... Дэвид сложил ладони лодочкой, поднес к губам и начал что-то нашептывать. Катя уловила отдельные фразы. «Кэт со мной. Битва. Он пропал. Долина. Будем искать». И поняла, что принц только что рассказал друзьям о том, что здесь произошло, и теперь Мишель, Константин и Патрик не будут переживать за Катю, потому что знают, что уже все хорошо. Кэт подождала, когда друг закончит сеанс связи, и решила выяснить, чего им ждать в ближайшее время, чего опасаться и на что надеяться. — Ты знаешь, что теперь с Эриком? Он умер, да? Осторожно поинтересовалась Катя, боясь, что злой маг вновь возникнет из ниоткуда. Девушка помнила, как он говорил своей призрачной Джиллиан, что он бессмертный. — Так почему же он умер? — Почему это ты решила, что он умер? — откровенно удивился парень, изогнув левую бровь. «А что же тогда с ним произошло? Я полагаю, что умер», — подернула плечами Катрина. «Бессмертного не так-то легко убить. Скорее всего, его дух переместился в царство тьмы, и теперь он навсегда останется там», — разъяснил ситуацию парень, догадываясь, что в такой ситуации смерть была бы для негодяя куда более приятной. «Ты уверен, что навсегда?» — уточнила Катрина, памятуя, что до этого Эрика все считали давно погибшим пока он вдруг не объявился в экверизоте. «Еще как уверен! Помнишь, ты крикнула ему? Исчезни навсегда!» «Вот он и исчез!» «Признаться, я боюсь, что он снова выпрыгнет, как черт из табакерки!» Девушка потупила взгляд. «Хватит бояться!» – засмеялся Дэвид. «Его нет, и на этом точка. Я не вижу повода для печали. Теперь только надо отыскать камень судьбы, и тогда нам никто не будет страшен». Катя сидела молча, отрешенно глядя на воду. «О чем задумалась?» – попытался расшевелить ее Дэвид. «Да вот о не думаю. Неужели ты полагаешь, что нам будет легко его найти? Заметь, долина большая. Здесь и реки, и озера, и леса, и горы. Где будем искать? С чего начнем?» Веселость парня заметно уменьшилась. Он огляделся, осознавая, насколько огромна площадь для поиска. «Чтобы найти камень, надо попробовать несколько заклинаний», — сказал он. «Ну что ж», — неопределенно ответила Катрина, — «пробуй». Дэвид изначально понимал, что отыскать камень судьбы будет нелегкой задачей. Также он давно уже понял, почему раньше осколок янтаря не слушался его, когда он хотел попасть в аквиризот. Всему виной было действие большого камня на маленький сам камень судьбы всегда беспрекословно подчинялся своему хозяину и он делал все возможное чтобы его владельцу не причинили зла присутствие дэвида в акверизоте было нежелательным для камня и он ограждая своего хозяина эрика не позволял своему маленькому осколку выполнять приказы дэвида но теперь его обладатель покинул этот мир и освободил камень от своей власти как полагал дэвид бесхозный камень судьбы Наверняка захочет объединиться со своим осколком. Парень решил использовать отколовшийся кусочек янтаря как приманку для большого. Дэвид положил маленький кусочек янтаря на ладонь и произнес. «Камень судьбы. Твой владелец больше не придет к тебе. Ты свободен. Дай знать о себе, и я верну тебя в затерянный склеп, где никто не потревожит твой покой». Слова парня, усиленные во много раз влиянием янтарного осколка, эхом прокатились по долине, затерявшись высоко в горах. Первые несколько секунд ничего не происходило. Затем земля задрожала, а с гор посыпались камни. Катрина в испуге ухватилась за сильную руку Дэвида, наблюдая, как небо сменило свой цвет с голубого на алый. Внезапно сконцентрированный пучок солнечного света — Ударил по водной глади озера, отразившись в нем миллиардом огненных звезд. Воды рек повернули вспять и взвились над горами. Проложив себе путь в воздухе, они начали стекаться к центру долины, образуя над озером невероятный сверкающий водяной шатер. Солнечный свет рассеялся в воде, парящей в воздухе, и заиграл всеми цветами радуги. Вдруг раздался громкий звук, похожий на выстрел и из озера навстречу солнцу вырвался гигантский столб воды, а затем с тихим шелестом он начал оседать. Реки, несущие свои воды по воздуху, воссоединились с мощным водяным потоком, опускающимся в озеро. На том месте, где только что выселся столб воды, образовался небольшой островок. Все стихло, наполнившись спокойствием. Небо вновь приобрело свой естественный оттенок, а напуганные птицы несмело перепархивали с дерева на дерево. — Что это было? — робко поинтересовалась девушка, отпуская руку друга. — Просто камень судьбы решил вернуться в затерянный склеп, — ответил Дэвид, указывая на островок посреди озера. Катя внимательно посмотрела на небольшой кусочек суши в озерной глади и испустила вздох умиления. На островке лежал камень судьбы. Вылезая из воды, Дэвид энергично затряс головой, стряхивая воду с волос. В руках он нес камень судьбы, который, словно осколок солнца, испускал яркий желтый свет. Красивая цветастая бабочка, застывшая внутри янтаря, разбросала свои крылья в безмятежном спокойствии. — Наконец-то ты у нас! — зачарованно протянула Кэт, нежно принимая камень в свои ладони. Пока Дэвид одевался, Катя с трепетом рассматривала бесценный янтарь. Казалось, что он живет своей жизнью, независимой от жизни людей. Осознание того, что она держит в руках камень, способный исполнить любое ее желание, заставило девушку вздрогнуть во благоговении. — Так вот ты какой! — с замиранием сердца произнесла девушка, поглаживая камень. — Ты только вообрази, какую мощь несет в себе этот янтарь. — сказал Дэвид, садясь на траву рядом с Кэт. Его сила настолько велика, что способна подчинить воле его хозяина весь мир. — Какой соблазн для тщеславных и алчных людей! — задумчиво произнесла Катрина. — Да уж, и не говори. Поэтому надо как можно скорее скрыть его от глаз тех, кто не побрезгует даже убить за право обладания камнем. — Дэйв, скажи мне, а у тебя никогда не возникало желания владеть им? — пытливо спросила девушка заглядывая в глаза другу. «Нет», — хмыкнул он, — «хотя соблазн велик». Юноша глянул на камень. Тот, будто живой, излучал спокойствие и тепло. Импульсы, выпускаемые им, наполняли воздух безмятежностью и ощущением умиротворения. Казалось, что весь мир принадлежит ему. Невероятные чувства вселял янтарь. Он манил своей загадочной силой, искушая всех, кто находился рядом с ним. — Представляешь, с помощью камня ты мог бы покорить силы тьмы и заставить их навсегда покинуть твой мир, — подкинула идею Катрина, ощущая мощь камня кончиками пальцев. — Признаться, у меня была такая мысль, но я не желаю прийти к власти с помощью камня судьбы. Я не хочу править миром с нечистой совестью. Мне претит такая власть. Более разумно будет вернуть камень на место. В голосе принца звенела решимость он точно знал, чего хочет от жизни, и в его желание не вписывалась возможность завладеть миром нечестным путем. «Дэйв, из тебя получится добрый и мудрый правитель», — тихо произнесла девушка, восхищаясь другом. Парень ничего не ответил. Он пристально смотрел на янтарь, размышляя о том, как бы его поскорее вернуть в затерянный склеп. Катя понимала, что разговор о камне судьбы зашел в тупик. Она решила сменить тему, и огляделась по сторонам. — Я очарована этой долиной. Здесь так красиво, что я осталась бы на этом месте на всю жизнь. Восхищенно прощебетала Кэт, откидываясь на траву. Теперь ее взор устремился в безоблачное небо, в котором кружили стаи невиданных птиц. — Помимо нас здесь есть кто-нибудь? И вообще, что это за такое прекрасное уединенное место? Дэвид последовал примеру Катрины и тоже лег на спину. Щурясь, он посмотрел на солнце, отчего разноцветные блики запрыгали у него перед глазами. Как приятно валяться на мягкой траве под ласковыми лучами солнца. Казалось, что все беды позади, и что весь мир стал теплым, радужным и беззаботным. Но тут парень решил сконцентрироваться на словах спутницы, так как повторный вопрос «Ты объяснишь мне, где мы находимся и что это за долина?» прозвучал довольно настойчиво. Видимо, девушке не понравилось, что ее предыдущий вопрос так и остался без ответа. Впрочем, он и так уже ей сказал много чего о долине. Неужели непонятно? Набравшись терпения, он пояснил. «Как я уже говорил тебе, эта долина находится в другой реальности, которая не существует ни для кого, кроме нас двоих. Если пересечешь горы, то потеряешься во времени. В этой реальности существует только эта долина» с озером, лесом, реками и горами. Эта реальность была создана кем-то из древних первородных магов, и она долгие тысячелетия пустовала, пока Эрик с помощью камня не отыскал в нее дорогу. «Теперь злого мага нет, и мы с тобой единственные, кто знает путь сюда». «Ты, может, и знаешь этот самый путь сюда?» – звонко засмеялась девушка. «А я вот понятия не имею, как оказалась здесь. Мало этого, так я даже не знаю, как выбраться отсюда». Очень просто. Достаточно сконцентрировать свое внимание на том месте, куда желаешь попасть, прыгнуть в пространственную петлю и переместиться по коридорам параллельных миров. Действительно, как все просто, с наигранной веселостью в голосе прокомментировала Катя, запутавшись в терминах, которыми забросал ее парень. Дэвид слегка повернулся на бок и тут же столкнулся с наивно детским взглядом лучистых глаз подруги. Она с любопытством смотрела на него, вслушиваясь в каждое слово. Парень улыбнулся ей и попытался все объяснить. «Это на первый взгляд все кажется невозможным. На самом же деле нет никаких сложностей. Хочешь, ты сама попробуешь перенести нас обратно в эквиризот. Я помогу тебе, так что у тебя все получится, даже не сомневайся. Честно говоря, я даже не понимаю, почему ты боишься колдовать. Твоя неуверенность уже должна была пройти». «Запомни, что ты волшебница, сумевшая уничтожить бессмертного мага, наделенного силами тьмы. После этого ты не можешь сомневаться в своих силах и способностях». Кэт скромно потупила взор, вызвав улыбку на лице друга. Молодые люди еще немного полежали на берегу озера, наслаждаясь красотой и покоем здешних мест. Но все хорошее когда-нибудь кончается, и надо было подумать о дороге в эквиризот. «Я думаю, что нам пора возвращаться» деловым тоном заявил Дэвид, давая понять, что спокойствию пришел конец. Сейчас я предупрежу друзей о наших планах. Юноша сел, согнув ноги в коленях. Он вновь сложил ладони лодочкой и зашептал в них. Затем поднес руки к уху, потом снова к губам. Катя вначале лежа наблюдала за таинственными действиями друга, а затем тоже села и придвинулась поближе. Она просто изнемогала от любопытства, С нетерпением ожидая окончания его беседы, чтобы узнать, как дела у друзей, получив необходимые сведения и дав должные указания, принц встал с травы и помог подняться девушке. Патрик сообщил, что Роксолиус несколько раз пытался войти в комнаты Эрика, но у него ничего не получилось. Видимо, Эрик наложил очень прочное заклятие на входную дверь. Роксолиус пока думает, что Эрик сердится на него и поэтому не впускает к себе так что паники и повышения мер безопасности в эквиризоте еще нет. «Но нам надо действовать без промедления. Константин, Мишель и Патрик подстрахуют нас, поэтому мы сейчас же должны вернуться в замок. По прибытии я моментально верну нашим телам невидимость и неосязаемость. После этого надо незаметно покинуть дворец и идти в заброшенный замок». «Как?» Глаза девушки полезли на лоб от удивления. «И ты даже не попытаешься отстранить своего дядю от власти? Почему ты не воспользуешься мощью камня?» «Кэт, уже говорил тебе», — терпеливо объяснил Дэйв, «что я не уподоблюсь малодушным негодяям, пришедшим к власти нечестным путем». «Но ты же не собираешься творить зло, как они», — воскликнула девушка, отчаянно всплеснув руками. «Нужно просто заставить Роксолиуса отказаться от злых намерений». А то пока ты будешь изображать из себя доброго рыцаря, он поработит весь мир. Великий Совет не позволит ему сделать этого, — возразил принц. Как только члены Совета узнают, что Роксолиус лишен сил тьмы, они временно отстранят его отправление». Увидев, что Кэт открыла рот для очередного возражения, он тут же произнес. «Таково мое решение, и я не изменю его». Девушка поняла, что спорить бесполезно поэтому она сделала вид, что и не собиралась возражать. Она изобразила на лице деловитость и сказала, «Ты говорил, что обратно в аквиризот мы попадем посредством моего волшебства. Объясни мне, что делать, и я попробую. Только я боюсь, вдруг что-то не получится, и мы потеряемся во времени. А ты не бойся, и увидишь, как все просто и легко. Для начала возьми меня за руку». Девушка послушно выполнила указание. Затем представь комнату, из которой мы с тобой переместились сюда. Катя закрыла глаза, во всех деталях представляя себе спальню Эрика. Теперь представь, что в воздухе проложен коридор между нами и тем местом, куда мы должны вернуться. В воображении девушки яркой картинкой вспыхнул изящный хрустальный мост, подвешенный на серебряных цепях. Мелодично зазвенев хрупкими подвесками, мост элегантно распростерся у ног друзей, унося вдаль хрустальную ленту с витиеватыми перилами. Уже в следующий момент она знала, что надо делать. Катя смело шагнула на мост, ведя за собой друга. Под хрустальным дном моста были видны лес, озеро и горы, за вершины которых крепился мост. Достигнув самой высокой точки, молодые люди увидели перед собой продолжение моста, теряющегося в черной пустоте. В другое время девушка наверняка испугалась бы, но не теперь сейчас она твердо знала что сумеет провести их через пространственную петлю и вернуть в эквиризот. недолго думая она смело пошла дальше как только Катрина и дэвид вступили на тот отрезок моста который висел над черной бездной тьма вокруг оживилась она понеслась мимо друзей наполняя пространство туманом. Молодые люди стояли, не двигаясь, пока мимо них пролетали булыжники, осколки стекла, песок. Все это было замешано на тягучем тумане, который казался осязаемым и липким. Круговерть вокруг ослабила твердый дух Катрины. Она в панике уставилась на жуткую мешанину, возникшую в пространстве. «Ничего не бойся», — услышала она твердый голос Дэвида. «У тебя хорошо все получается. Скоро перемещение прекратится». «Главное, не теряй силу духа!» Слова друга подстегнули уверенность девушки, и она смело посмотрела в завывающее жерло урагана. В следующее мгновение она сделала решительный шаг и оказалась в спальне Эрика, возле окна, с которого и началось их путешествие в параллельную реальность.